Глава 16. Дорога претендентов В один миг на Кае навалилась жуткая слабость, а затем тело пронзили тысячи незримых игл. В легкие парня хлынула обжигающая ледяная вода, а его самого с неимоверной силой стало швырять из стороны в сторону. Дезориентированной и лишенной опоры Кайзер начал рефлекторно откашливаться. К счастью, он почти сразу взял себя в руки, легко подавив инстинктивную панику, задержал дыхание и попытался остановиться. Удалось трудом и, скорее всего, случайно, поскольку духовные силы не откликались. Каю не удалось ни создать частицы законов со сферами, ни подчинить энергию в астральном теле и за его пределами, ни даже связаться с хранилищем. Не работал и пассивный энергетический покров, дающий основную часть характеристик. Проще говоря, сейчас Кайзер мог полагаться лишь на собственное тело с линией крови и волю мастера. Остальные умения воли, которые он использовал как раз через системные костыли, тоже были заблокированы. После броска игральной кости Кая перенесло куда-то под воду. Притом настолько холодную, что тут явно не обошлось без силы стихий. В ином случае при такой температуре жидкость уже давным-давно замерзла бы. Отсюда нельзя было определить, где вверх, а где низ. Казалось, и силы тяготения здесь нет. Но зато тут были десятки хаотичных подводных течений, сила которых без проблем убила бы любого смертного. «Что это?» – заметил Кай нечто вдали. Приглядевшись, он увидел небольшой голубой огонек, окруженный странным пузырем. Разделяло парня и этот объект несколько сотен метров. Мизерное расстояние для любого истинного мастера, но только не здесь и не сейчас. Мало того, что существенная часть сил Кая оказалась заблокирована, так впереди еще и в разнобой неслись десятки сильных течений, значительно усложняя путь к пузырю. Вдобавок еще и безумно холодная вода постепенно пробирала закаленную плоть пикового элементалиста, отбирая его силы. Кай отчетливо ощущал, как его тело медленно коченеет. Так или иначе, выбора не было. Испытание нужно пройти, и странный огонь явно связан с ним. Приняв решение, Кай наконец поплыл вперед, покинув безопасную зону между двумя подводными потоками. Но стоило ему попасть в течение, как его сразу же понесло прочь от пузыря. Попытка противостоять привела лишь к тому, что парня перекинуло в другое течение, а затем в еще одно и еще. Его вновь начало бросать из стороны в сторону. Мир закружился. В конечном счете Кая не оставалось ничего, кроме как воспользоваться частичной трансформацией. Это, к счастью, сработало, и он, наконец, более-менее успешно поплыл к своей цели. Путь занял всего несколько минут, однако оказался неимоверно труден. Под конец силы Кая уменьшились где-то на 20%, хотя он всего-то проплыл меньше километра. В любом случае, добравшись до пузыря с огнем внутри, воин притронулся к нему. Тот оказался слегка упругим, но жестким. Доверившись интуиции, Кайзер вытянул острейшие когти и ткнул ими в необычную преграду. Никакого результата это не дало. Тогда парень нанес по сфере удар с максимальной мощностью, использовав даже сжатие силы. Руку Кая пронзила острая боль. Пузырь в очередной раз легко заблокировал атаку и даже отразил большую часть урона. Так не получится. Осознал Кай, ощущая, как восстанавливаются сломанные кости. «Должен быть другой выход. Холод забирает слишком много сил. Я долго не продержусь тут». На всякий случай Казер попытался активировать татуировку и способности центрального ядра. Увы, как и ожидалось, ни то, ни другое не сработало. Кай обернулся и начал осматриваться внимательнее, пытаясь найти подсказку. Внезапно сработало предчувствие опасности. Парень попытался дернуться в сторону, но в холодной воде и с заблокированными силами его скорость была серьезно ограничена. Левую ногу Кая отсекло до колена. Вода окрасилась кровью, а мимо пронеслась крупная тварь, похожая на рыбу-меч. Как ни странно, но это заставило Кая усмехнуться. Скука отступила. Рыбина, что легко рассекла чешуйки частичной трансформации и плоть пикового элементалиста, пошла на второй заход. Быстро развернувшись, она с ошеломительной скоростью вновь направилась к Каю, стремясь на этот раз пронзить его грудь. Кайзер не стал уворачиваться. Безумно острый нос рыбы легко прошил его сердце и левое легкое, что для человека с такой регенерацией не представляло серьезной проблемы. Существо сразу попыталось вырваться, вот только сделать ему это Кай не позволил. Схватив монстра за голову, он ударил его в глазницу максимально вытянутыми когтями. К счастью, на этот раз удар оказался успешным. Немного подергавшись, рыба-меч вскоре стихла, и Кай вытащил ее из себя. Увы, отломать клинок рыбины не вышло, так что пришлось использовать всю тушу. Прицелившись, благо рядом с огоньком не было течений, парень спокойно нанес удар. Как и ожидалось, это сработало. Странный пузырь легко лопнул, и хлынувшая внутрь вода мгновенно загасила голубое пламя. Температура воды резко и существенно снизилась, но при этом рядом с Каем открылся портал. И парень уже успел частично просунуться в него, как вдруг заметил вспыхнувшая где-то вдали еще два голубых огонька. «Так это сектор с продвинутым испытанием?» – догадался Кай, покидая портал. «Тратить время не хочется, но Ории лишними не будут». Главное успеть. Пальцы на ногах уже совсем не чувствую. Отказавшись досрочно завершать испытание, кайзер направился к ближайшему из появившихся огней. На этот раз путь оказался гораздо тяжелее. Приходилось не только сопротивляться течением, но еще и тащить за собой крупную рыбину. А ведь парень уже и так немало сил потратил на борьбу с холодом. Кай успел преодолеть половину расстояния до цели, как вдруг вокруг него внезапно начали кружить еще шесть рыб, что появились словно из ниоткуда. Моментально активировав предельную концентрацию и пятый уровень стиля Небесного Смертного предвиденье, он приготовился к битве. От первой рыбы меч Кайзеру едва удалось увернуться, а рывки второй и 3 отразить своим импровизированным клинком. Однако на этом его удача закончилась. Монстры были слишком быстры, так что четвёртая рыбина всё же задела воина, а следующие два повторили и развили успех товарки. Грудь и ноги парня оказались искромсаны. Если бы не безумная регенерация истинного потомка девятиглавой Небесной Гидры, то на этом его испытание и закончилось бы. Кая задели ещё трижды, прежде чем он наконец уловил закономерность в атаках рыб. Достаточно понаблюдав за ними, он благодаря высокому интеллекту и предельной концентрации сумел разгадать их главный секрет – способ перемещения между течениями. Далее все пошло как по маслу. Зная, как рыбины используют течения для маневрирования в воде, Кай теперь мог спокойно предугадывать их атаки значительно раньше, чем это позволяло предвидение. Из-за этого превосходящая скорость противников больше не представляла для парня угрозу. Разделавшись со всеми шестью монстрами, Кай продолжил движение к синему пламени. Однако теперь, используя полученные знания и крайне высокий уровень контроля над телом, он, будь то настоящий морской обитель, свободно продвигался сквозь толщу воды. Бурные течения больше не являлись для него помехой, а даже наоборот, ускоряли его движение. Умение использовать окружающую среду себе на пользу являлось одним из составляющих элементов мастерства любого воина. Пронзив пузырь и погасив второе пламя, Кай вновь получил возможность завершить испытание и уйти через портал. К этому моменту он уже потратил почти три четверти всех сил, поэтому парню предстояло сделать непростой выбор – либо покинуть это место досрочно, либо рискнуть и продолжить. Вот только температура воды снова снизилась, отчего кайзер даже начал потихоньку дрожать. Стопы и ладони уже совсем не ощущались. Тем не менее, сдаваться Кай не собирался. И это не было упрямством или попыткой превзмочь трудности. Подавляющее большинство воинов на самом деле изредка могут, так сказать, выйти за свой предел. Сделать что-то, на что ранее не были способны. Однако мастера семи звезд и уж тем более семи больших были совершенно другими. Обладая подобным мастерством, они не просто идеально знали границы своих возможностей, но и могли спокойно их достичь без всяких превозмоганий. Другими словами, обычные воины попросту не ведали своих пределов и по умолчанию использовали не всю силу, лишь изредка раскрываясь на максимум в критические моменты. Но мастера Семи Звезд и даже некоторые мастера Шести Звезд отчетливо представляли свой настоящий максимум и сознательно могли его достичь. Естественно, Кай не являлся исключением. Он прекрасно осознавал, насколько еще хватит его сил, и, учитывая уже пройденный путь, мог предположить, что выдержит оставшийся отрезок. На размышление у парня ушло менее секунды, после чего он ринулся к последнему огоньку. Конечно же, вскоре на его пути вновь появились противники, сразу два десятка. На этот раз останавливаться Кай не собирался. Продолжая лавировать между течениями и использовать их для ускорения, он на ходу отбивался от рыбин, стараясь тратить на это минимум сил. Его первостепенной целью все-таки был пузырь. В конечном счете израненный Кай сделал последний рывок и из последних сил нанес удар. Пузырь лопнул. Голубое пламя потухло, и вся вода моментально заледенела. К счастью, Кайзер исчез за миг до этого. Очутившись под открытым небом, Кай пару минут лежал неподвижно. Посиневшее, а местами даже почерневшее тело медленно оживало и возвращало чувствительность. Особенно этому способствовал, наконец, вернувшийся покров и прочие духовные силы. Немного восстановившись физически... Кай медленно поднялся. Как оказалось, появился он в пустой и просторной квадратной комнате без потолка, в одном из 666 секторов, кои наблюдал сверху. Осмотревшись, Кай заметил немалое количество крови на полу и на стенах, а также окровавленные лохмотья, обрывки одежд культистов, орденцев и представителей прочих фракций. Здесь явно произошло жуткое побоище. Впрочем, часть вещей все же была чистой, но мокрой. Судя по всему, это все, что осталось от тех, кто провалил предыдущее испытание. Потратив порядка 15 минут на восстановление физических сил, Кай наконец поднялся. Впереди виднелось уже знакомое с тела, к которой он и направился. На камне оказались высечены десятки имен и псевдонимов. Рядом с каждым светилось определенное число. Количество, заработанной воином в этом секторе особой валюты – орий, за которую можно было купить то, что не продавалось даже в алтарях. У большинства претендентов это значение варьировалось от 20 до 30, а у некоторых и вовсе достигало 50. Что же касалось Кая, то ему удалось забрать целых 72 ория, что было одним из наиболее высоких результатов. Собственно, его превзошел только один воин, некто, подписавшийся как «мне скучно». Он заработал целую сотню. «Вероятно, это максимально возможный результат», – усмехнулся Кай, еще раз взглянув на имя обошедшего его претендента. «Я получил с десяток ранений и далеко не сразу научился маневрировать в течениях, из-за чего, должно быть, и снизили оценку». «Даже не представляю, что это может быть за монстр, что смог пройти это испытание совсем без ошибок. Какой-то мастер семи великих звезд?» Так или иначе, но больше Каю здесь нечего было делать. Приложив ладонь к стелле, а затем вновь погрузив руку в камень, он достал новую игральную кость. Как поведал парню Грин, дорога претендентов представляла собой что-то вроде игры. В самом начале участникам предстояло бросить кость и очутиться в одном из шести первых секторов. Каждая из 666 клеток заключала в себе определенное испытание. Если его пройти, то воин получал новую одноразовую игральную кость и мог продвинуться вперед на количество секторов, равное выпавшему на кубике числу. Если же провалить испытание, то в большинстве случаев это означало выбывание. После этого душа и тело претендента становились собственностью пагоды. Смерть также автоматически приводила к выбыванию. Во время большинства испытаний метка игрока, которую претенденты должны были добровольно принять для выхода на дорогу, могла подавлять часть или даже все силы воина. Цель игры заключалась в том, чтобы достичь последней клетки и выйти к пагоде небесного возвышения. Первые 10 претендентов, сделавшие это, получат право войти на внутреннюю территорию, в так называемый сад, где можно было потратить ории. Остальные же оставались снаружи. Впрочем, даже это сулило немалую выгоду, поскольку рядом с башней у любого воина в разы ускорялась подготовка души к прорыву, при этом с закреплением результата. Проще говоря, это было место, где даже священные лорды и небесные монархи могли серьезно повысить коэффициент и, соответственно, скорость своего развития. Кроме того, сама по себе пагода небесного возвышения являлась идеальным источником для созерцания любых законов, что позволяло воинам намного быстрее познавать там стихии. Таким образом, если отправить даже часть молодого поколения гениев медитировать к пагоде, то это в любом случае сильно скажется на общем могуществе фракции. Испытания делились на два вида – обычные и продвинутые. Первые давали не более 40 орий – это зависело от сложности испытания. А вторые могли принести до сотни. Также существовали особые клетки – спуск и подъем. В клетках типа спуск давалась поблажка, и если провалить испытания там, то вместо выбывания игрока переносило как минимум на 10 секторов назад. В свою очередь, подъем позволял резко подняться как минимум на 10 клеток, а затем еще и бросить кость, если успешно пройти нужное испытание, зачастую продвинутое. Естественно, сектора этих типов были не связаны друг с другом, и на дороге претендентов их было не слишком много. Клетками типа подъем допускалось воспользоваться лишь единожды, а повторный провал испытания в той же самой клетке типа спуск приводил к выбыванию. Главная же особенность дороги претендентов заключалась в возрастном ограничении. Никто старше 400 лет не мог получить метку игрока и попасть сюда. Поэтому культ небесного возвышения, Орден Чистоты и прочие фракции не направили сюда ни одного небесного монарха. Ведь даже если иметь коэффициент развития равный 5 то на начальную стадию ступени Небесного Монарха такой гений все равно начнет прорыв уже как минимум в 430 лет. Конечно, были у этих фракций и более талантливые войны, например, та же Риана. Но конкретно столь молодые Небесные Монархи среди них пока отсутствовали. Впрочем, особой необходимости в войнах этого уровня здесь не было. На дорогу претендентов все пошли через бездну, открывшуюся в Инсулае, поэтому и ограничения здесь действовали аналогичные. С полученной игральной костью Кай мог сделать две вещи – просто положить на пол или бросить. В первом случае автоматически выпадала единица, что позволяло посетить каждый сектор и в сумме заработать больше орий. Если же бросить кубик, то выпадало случайное число от 1 до 6 – благодаря чему зачастую можно было продвигаться ускоренно, пропуская до пяти секторов за раз. Не задумываясь, Кай бросил кость на пол. Он и так дал остальным фору, хотя все еще собирался войти в первую десятку, так что требовалось спешить. «Шесть! Везет!» Улыбнулся Кай, увидев выпавшее число. Несколько ранее. Голова звенела. Постанав от боли, Рю Араки с трудом разлепил глаза. Точнее, один-единственный глаз. Правый куда-то делся. Смахнув кровь с лица, что залила его полностью, парень попытался встать и упал. Правая нога оказалась неестественно вывернута. Впрочем, секунду спустя Рю все-таки поднялся, выровняв конечность с помощью полного подчинения. Следом вправил сломанную челюсть и, наконец, плел целительную технику путей дерева и света. Приятное и бодрящее тепло мигом разлилось по телу, приводя его в минимально приемлемое состояние. Дополнительно Рю выпил сразу парочку сильных эликсиров. Наконец вернулся слух, и в голову парня резко ворвалось множество далеких криков и грохота. Они-то и помогли ему окончательно избавиться от дурного и туманящего разум звона. Вокруг были одни руины, похожие на зрительские места. Тысячи трупов и нависший над всем этим жуткий алый купол. Вдали виднелась гигантская арена, из которой будто бы вырвал кусок какой-то гигант. Рю сразу догадался, что это как раз та зона, где находился он сам. «Где я?» – невольно подумал он и тут же все вспомнил. Перед его мысленным взором, бурным калейдоскопом начали проноситься картины воспоминаний. А вот он наблюдает за неравным боем Хира Андо и Роузена. А вот последнего от убийства оппонента неожиданно удерживает господин Кайзер. Следом идут образы той невероятной сцены, где жажда крови суверена массово ввергает зрителей в панику. А сам он называет себя правителем Авлейма. Гордость и воодушевление вновь захлестнули Рю. А дальше появилась та белоснежная безголовая тварь. И ничего. Пустота. Кусок памяти Рю словно кто-то стер. Единственное, что он помнил, это внезапно вспыхнувшая в душе тревога, неосознанная активация большинства техник и жуткая боль. После этого наступила тьма. Прислушавшись к духовному восприятию, Рю ощутил поблизости знакомые ауры других заклинателей Авлейма с коими участвовал в турнире. Он сразу побрел ближайшие из них. С трудом преодолел пару десятков метров, чтобы в конце концов остановиться у изувеченного трупа собрата-служителя, остатки ауры которого еще не рассеялись. Рюх хватило всего одного взгляда, чтобы понять, что заклинатель был убит мгновенно. Если снаружи его тело представляло из себя кошмарную отбивную, то внутри всё было ещё плачевнее. Судя по всему, он не успел среагировать и защититься техниками. Похожая участь постигла ещё трёх воинов, что в момент неведомого удара находились рядом с Рю. Он никому не мог помочь, только собрать тела. Парень бессильно и гневно выругался. «Если бы я только был сильнее! Да что тут вообще происходит?» Неожиданно Рю заметил движение слева. Резко повернувшись, он застыл, как вкопанный. Колоссальных размеров арена медленно падала. С приоткрытым ртом парень наблюдал за этим зрелищем, пока земля не затряслась, а далеко впереди не поднялось гигантское пылевое облако от обрушившейся конструкции. Внезапно раздался сдавленный стон неподалеку. Встрепенувшись, Рю мгновенно бросился на звук. Спотыкаясь, но силой воли заставляя тело двигаться, он вскоре добрался до большой каменной плиты, из-под которой и донесся стон. Сцепив зубы, парень сквозь жуткую духовную из-за перенагрузки техник в момент удара и физическую боль усилился почти на максимум, после чего схватился за плиту. Используя путь пространства, он начал уменьшать ее вес, а затем аккуратно поднял и отбросил. Под завалом обнаружилась никто иная, как Рената, чью ауру контуженный Рю узнал далеко не сразу. Девушка выглядела хуже некуда. Вывернутые в обратную сторону конечности, жуткое опухшее лицо, сломанные кости и множество крови. Но при этом она все еще была жива. Похоже, тоже успела среагировать на неизвестную опасность и защититься техниками. Вот только их силы оказалось недостаточно. Всё же её стихии плохо подходили для прямой защиты. Упав на колени рядом с девушкой, Рю влил ей в горло дорогой эликсир низкого качества императорского ранга. Но лишь один. Больше было нельзя, поскольку сильно пострадавшее тело и душа воительницы могли не выдержать такой нагрузки. Но на этом Рю не остановился. Препарат был нужен лишь для укрепления жизненных сил девушки и стимуляции ее естественной регенерации, но всем остальным он собирался заняться лично. Вытянув руки и сформировав как можно больше плетений техники солнечного цветка, он разом активировал их, направив на подругу. Под ладонями мирю появился небольшой сияющий бутон, из которого вниз, прямо к Ренате, потянулись десятки тонких стебельков. Оплетая девушку, они аккуратно проникали в ее плоть. Рю зажмурился, активировал предельную концентрацию и разделил сознание на множество потоков. Используя технику, он начал медленно вправлять, собирать и сращивать кости Ренаты, соединять ее разорванные сосуды и мышцы, чинить внутренние органы, откачивать кровь из ненужных мест и в целом поддерживать в ее теле жизнь. Путь света и путь дерева были отличными инструментами для целительства. Но, к сожалению, для Рю это было не основное направление. В первую очередь он, конечно же, являлся бойцом и лишь потом лекарем. Естественно, он изучал искусство врачевания, души и тела, даже потратив на это в сумме несколько лет. Но специалистом в этом деле его назвать было пока нельзя. Вот почему, как бы он ни старался, постепенно Ренате становилось все хуже. Ее тело умирало быстрее, чем Рю успевал его лечить. Пока он исправлял проблему в одном месте, рядом появлялось еще несколько. Его навыков, знаний и особенно силы в текущем состоянии было недостаточно. «Дерьмо!» – выплюнул он, понимая, что не справляется. Не отменяя технику, Рю с исцеления переключился на укрепление тела Ренаты, после чего использовал сильнейшее, что у него было – татуировку Храма Вечного Пути. «Вечное дыхание жизни!» активировал он целительную способность метки, что обладала пиком императорского ранга. Девушка резко закричала от боли и выгнулась дугой. Неконтролируемая техника такой мощи могла и убить заклинательницу, учитывая ее состояние. Но благодаря эликсиру, предварительному исцелению и укреплению тела, она выдержала исцеление. «Тише, тише, тише», – ласково прошептал парень, глядя на стремительно оживающую Ренату. Конечно, до полного исцеления было еще далеко, но больше ее жизни ничто не угрожало. Наконец, спокойно выдохнув, Рю убрал Ренату в личный пространственный карман и поднялся. Ноги парня подрагивали. Он и так был сильно ранен, а тут еще и уйму сил на исцеление подруги пришлось потратить. Большая удача, что его до сих пор никто не потревожил. Увы, она не могла быть вечной. Пронзительный и мерзкий крик стражей бездны заставил парня мгновенно схватиться за голову и вновь упасть на колени. Это определенно была какая-то техника. Перед глазами все безумно завращалось, а изо рта хлынула кровь. Едва не потеряв сознание, дезориентированный Рю попытался использовать спасательную технику татуировки храма. По умолчанию она должна была перенести воина к ближайшему убежищу организации, но если в определенном радиусе таковых не имелось, то метко телепортировала к ближайшему союзнику наиболее высокого ранга, например, к суверену или иерарху. На миг Рю окутало слабое сияние, пространство исказилось и мгновенно выровнялось. Техника сорвалась. Установленный пиратами кровавый купол блокировал любую телепортацию. «Хрен я тут сдохну! Я выживу!» Подняв взгляд, Рю заскрепел зубами и потратил на себя второй заряд вечного дыхания жизни. Больше в ближайшее время применить его не выйдет. А ведь он думал использовать эту способность на ком-то другом. На ком-нибудь, кого еще можно было спасти. Зарычал он от боли в стремительно восстанавливающемся теле. В небесах тем временем развернулось невероятное зрелище. Опускающийся на остров Туман разделился на несколько щупалец, одно из которых было почти полностью уничтожено монструозной атакой темно-зеленого пламени. На лице Рю появился яркий оскал. Он сразу же узнал силу их великого суверена. «Значит, с ним все в порядке». Впрочем, беспокоиться о других времени у парня больше не было. В ту часть города, где ему довелось оказаться, уже направлялось одно из щупалец рунного тумана, внутри которого носились сотни призраков. Проглотив боевую стимулирующую алхимию и алхимию восстановления сил, благо самые первые препараты уже растворились и не мешали, ушедший в невидимость Рюараки с максимально доступной скоростью бросился в сторону упавшей арены. «Ведь там господин Кайзер, там все». К сожалению, слабую ауру талантливого заклинателя некоторые стражи бездны все же засекли, а потому к нему уже направлялся целый десяток этих тварей, и скорость их была явно выше его собственной. Заметив это, Рю, скрипя сердце, активировал боевую способность татуировки на время, значительно усилившую и ускорившую его. Для заклинателя мощь пиковой техники императорского ранга была немыслимой, вот только и откат его потом будет ждать безумный, и это без учета уже имеющихся у парня повреждений. И раздался противный виск, уже совсем близко. Тело рю на мика и он, зацепившись за что-то кубарем, полетел вниз. Двигайтесь, тупые ноги! Мысленно закричал он, вслед за чем откусил себе кончик языка. Боль помогла, вернув Рю некую подвижность. Вот только ни о каком побеге больше и речи быть не могло. Призраки были уже слишком близко. Впрочем, сдаваться без боя парень все равно не собирался. Явив сверкающее молниями толстое трехметровое копье, являющееся артефактом псевдобожественного ранга, Рю оскалился и резко метнул его в приближающихся стражей бездны. Все пятнадцать зарядов сильнейшего предмета в арсенале парня были активированы мгновенно. В двух сотнях метров над Рю ярко вспыхнула гигантская шаровая молния. Атака оказалась настолько мощной, что самого парня смело ударной волной, несколько раз даже приложив головой о землю и стены зданий. «Увы». Один призрак все-таки выжил. Он сильно ослаб и уменьшился в размерах, но тем не менее все еще представлял угрозу для Рю. Обозленное существо издало самый яростный крик, на который только было способно, и человек в очередной раз повалился на землю. Противостоять оглушению почти не оставалось сил, поэтому Рю напоследок удалось сделать всего две вещи – Во-первых, он изо всех сил метнул в сторону арены пространственный карман, куда ранее перенес Ренату и тела других гениев. Парень надеялся, что из-за свернутости пространства и очень слабой ауры Ренаты, стражи бездны ее не заметят. Увы, сам Рю в момент броска переместиться в пространственный карман не мог, поскольку тем самым навел бы призраков и на девушку. Ну а раньше он так не делал по той простой причине, что сам двигался куда быстрее. Во-вторых, прежде чем страж бездны схватил его, Рю резко вспыхнул и разлетелся на мириады частиц света, скопление которых и очутилось в туманной клетке призрака. Покинуть ловушку парень не мог, но, к его счастью, существо не стало следовать заброшенным пространственным карманам, а наоборот, понеслось в небеса и дальше – Прочь с острова. Слишком уж оно пострадало, чтобы продолжать охоту. Время тянулось бесконечно долго. Все еще находясь в форме света, Рю не спешил принимать настоящий облик. Ибо как только он это сделает, страж бездны точно оглушит его. Пока же заклинатель был невосприимчив к этому. Сложно определить, в какой момент это произошло, но внезапно Рю осознал, что находится уже совсем не на острове. Обстановка разительно изменилась, а вскоре парня и вовсе выпустили. Следующий некоему приказу неразумный страж освободил пленника, посчитав того оглушенным. В конце концов у существа не было ни глаз, ни полноценного духовного восприятия. Оно лишь чувствовало присутствие души человека внутри себя, которое почти никак не проявлялось на пути в это место. В итоге тело и душа Рю рассеялись по огромному пространству. Оказавшись вне клетки рунного тумана, он получил возможность полноценно наблюдать за округой через духовное восприятие. И то, что заклинатель увидел, ему очень и очень не понравилось. Рю оказался на парящем в бескрайних темных небесах гигантском острове, который буквально кишел призраками, коих тут было десятки тысяч. Кроме них, тут также находились их жертвы, принесенные из кроносогении: смертные, заклинатели, элементалисты, священные лорды и даже небесные монархи. Большинство из них лежали в отключке, но некоторые все же пребывали в сознании. Таких воинов окружали сразу десятки и сотни стражей бездны, сдерживая изо всех сил, но при этом не позволяя воину навредить самому себе в центре же острова находилась гигантская круглая пасть с несколькими рядами метровых зубов прямо над ней парил сильнейший из призраков что на порядок превосходил того что встретился каю на скитающемся острове это пятиметровое существо обладало полноценным разумом и явно управляло всеми остальными стражами повиснув над пастью оно принимало отслуг схваченных гениев Насильно скармливала им какую-то мерзость, после чего сбрасывала вниз. Обессиленные воины мгновенно проглатывались жутким ртом, откуда попадали в одну из тех громадных черных вен, что обвили пагоду небесного возвышения. Десятки подобных как раз выходили с одного острова и тянулись куда-то вверх за облака. Наглядевшись на этот ужас, Рю начал искать способ вырваться отсюда. Усиление от татуировки храма подходило к концу, и уже скоро он не сможет поддерживать облачение светоносного. Другими словами, вернется в естественный облик. Конечно же, первым делом парень стал концентрироваться на поиске пространственных искажений. Ведь сюда он попал через портал. К сожалению, как вскоре выяснилось, вход был односторонним, а призраки могли самостоятельно телепортироваться наружу, используя для этого рунный туман, из которого состояли облака вокруг острова. Но цепляться за них было самоубийством. Однако кое-что Рю все-таки обнаружил, а именно несколько не особо примечательных каменных стел на мелких островках повыше основного, пространство вокруг которых было сильно изогнуто. — Пространственные массивы! — обрадовался Рю. — И, кажется, ведут они куда-то далеко отсюда. Это мой шанс. Хрен я вам тут помру. Ни за что. Выбрав максимально удаленный островок, он направил к нему все частицы света, в которые превратились его душа и тело. Едва ли не мгновенно очутившись в нужном месте, Рю собрался воедино и сразу же прикоснулся к стелле. Как он и предположил на основе наблюдений за ними, артефакт незамедлительно откликнулся. В разум парня хлынула базовая информация о дороге претендентов и предложение добровольно принять метку игрока. И как бы Рю не хотелось не окунаться в очередное неожиданное приключение, выбора у него все равно не было. Приняв все условия, он погрузил руку в камень, где получил метку и сразу две игральные кости. Как заклинателю ему полагался бонус. И! Разнеслись по округе голоса десятков призраков, что вдруг заметили нарушителя. Рю мгновенно застыл и начал заваливаться на бок. Тем не менее, на его лице играла ухмылка, кости уже были брошены. Четыре и пять. Стражи бездны почти добрались до человека, но действие каменной стелы оказалось быстрее. Законы пути пространства охватили Рю, и последнее, что он успел увидеть перед исчезновением – Это еще более гигантский остров, даже настоящий континент, где-то совсем вдали. Зрение истинного мастера позволило рассмотреть расположенные на нем многометровые молочно-белые объекты, похожие на некие коконы. Там их были миллионы, если не миллиарды, и в каждой находилось существо, что почти не уступало в силе кому-нибудь вроде Габба. Впрочем, этого Рю ощутить уже никак не мог. На 14-й клетке Кая ждала первая встреча с другим игроком, что тоже прошел находившееся там испытание. Внезапно встретившись, они некоторое время молча рассматривали друг друга, пока второй претендент, наконец, не нарушил молчание. «Не думал, что нам придется встретиться так скоро!» – явил нахальную улыбку Роузен, сложив руки за спиной. «А я, наоборот, ждал этой встречи!» Ответил не менее наглой ухмылкой Кай. В его взгляде посверкивали кровожадные искорки. Никто и не говорит, что я тоже не ждал этого. Правда, но что-то ты не выглядел веселым, когда я раскрыл свою силу и личность на арене. Хе-хе! Издал смешок Роузен. Видимо, ты меня неверно понял. Я вовсе не испугался тебя, хотя ты и правда очень силен. Рухлять хан нам сильно ошибся на твой счет. В общем, на самом деле меня побеспокоила знакомая сила, что таится в тебе. Конечно же, я о линии крови девятиглавой небесной Гидры. Кай недовольно нахмурился. Как ты понял это? Не стал он отрицать слов собеседника. Такие выводы на пустом месте точно не делаются. Ты и я гораздо ближе, чем тебе может показаться. Вновь улыбнулся воин, перейдя на снисходительный тон. Девятиглавая небесная гидра была одним из первых экспериментов древних по созданию идеального живого оружия, но далеко не последним. Тем не менее, именно она дала серьезный толчок другим исследованиям. В будущем существенная часть информации о гидре даже легла в основу одной из старших рас – вампиров. Однако были и другие звездные чудища. Неразумные и крайне могущественные твари. Одной из сильнейших считалась Небесная Мантикора, в основу которой тоже легли некоторые наработки по Гидре. И так уж сложилось, что я как раз-таки принадлежу клану Небесной Мантикоры. Прислушайся к восприятию, ты должен ощутить что-то родственное во мне». На самом деле, Кай уже давно заметил это странное чувство близости. Однако, в силу недавних событий, времени обдумать это у него совсем не было. Но «Ну и к чему все это?» – ледяным тоном спросил Кайзер, приподняв левую бровь. «Что такого в моей линии крови побеспокоило тебя?» «Клан Девятиглава Небесной Гидры служит нынешнему повелителю Экумены Лагерту, нашему врагу». Без стеснений поведал Роузен, словно раскрытие таких подробностей его совершенно не волновало, а Кай был не более чем мошкой. «Я, когда увидел тебя, сперва счел, что он как-то пронюхал про наши планы. Но теперь я более чем уверен, что у тебя нет пятиглазой метки. Ты не его раб». «А ты любишь поболтать», — хмыкнул Кай, «но к сути до сих пор не подошел». Роузен пожал плечами и поправил прическу. «Ты знаешь, кто такой разрушитель? Орг-дрог Око-Яшнир?» – спросил он. «Слыхал. Это хорошо. Но вот что ты вряд ли знал, так это то, что Яшнир был выходцем из моего клана. Все считают его погибшим, но на самом деле это не так. Он лишь ушел на время». И относительно недавно разрушитель наконец переродился. Ошарашил Роузенкая. Новая армия истины уже движется к центральному миру, ведя за собой более двух сотен тысяч божеств. Лагерд непременно падет, а вместе с ним и небесный трон. Оскалился элементалист. «Так и что же ты хочешь от меня?» «Присоединяйся к нам, кайзер!» «Меня послали в миры испытаний как раз ради поиска гениев, подобных тебе. Стань частью новой армии истины, и тогда тебе будет гарантирована не только божественность, но и даже ступень безграничного, а может и вовсе высшего. Все зависит лишь от тебя». Кай усмехнулся. «Уже не так скучно».